Глава 33. Шоу «Рождение Феникса» начинается с того, что гномы-пиротехники, которых я заманила чистым золотом, случайно поджигают половину декораций. Но, как говорится, нет худа без добра. Пламя эффектно лижет каменные арки, создавая именно ту самую атмосферу адского романтизма, о которой мечтал жених. Ах, если бы все мои проблемы решались так же просто, как происходят случайные поджоги, думаю я, наблюдая, как гости восхищенно ахают. Даже тесть-дракон пускает слезу. Правда, слезы тут же испаряются с пугающими хлопками. «Госпожа!» — Лулу дергает меня за рукав. «Ар-альбинос!» — начал пожирать скатерть молодых. Я оборачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как наше главное украшение с удовольствием уплетает расшитую золотом ткань попутно испуская радостные серные пузыри. «Он же должен светиться, а не жрать!» — шиплю я, пытаясь оттащить существо от стола. В ответ Ар лижет мне руку, оставляя на коже узор в виде сердечка. «Мило. Теперь у меня еще и татуировка от поклонника». Тем временем жених и невеста обмениваются клятвами, которые по традиции лавовых демонов включают в себя взаимные ожоги третьей степени. Когда молодые сливаются в поцелуе, из их соединенных рук вырывается фонтан раскаленной магмы, который, гномы пиротехники, ловко перенаправляют в ночное небо, создавая импровизированный фейерверк. Шикарно! Торжество закрутилось, завертелось, и я выдыхаю только к концу праздника, когда пора выносить праздничный торт. Уж в нем то я уверена на все сто. И напрасно. Все начинается через одно место с самого начала. колёсики тележки, на которой Юди вывозит свадебный торт, скрипят. Потом и вовсе их заклинивает. А спустя несколько секунд они отваливаются с громким звуком фиаско. Бри, моя верная подруга, на мгновение замирает с широко раскрытыми глазами, прежде чем побежать. Торт — мой шедевр экстремального кондитерского искусства, высотой в человеческий рост, украшенный фигурками жениха и невесты, стоящих на краю вулкана, медленно, но неумолимо начинает крениться. «Ну, конечно!» — думаю, я устремляюсь к нему. Ведь все не может пройти гладко. Хотя бы раз. «Бри! Только не используй огонь! Там специальная начинка для извержения!» — кричу я, но моя огненная подруга уже мчится к тележке, а ее пальцы пылают пламенем выпущенной магии. Мне остается только крикнуть: всем пригнуться! и самой рухнуть на плато, закрыв голову руками. Бах! Торт разлетается круче фейерверка, а сахарные фигурки молодоженов оживают и с визгом разбегаются в разные стороны тележки. Куски бисквита горят на лету, устремляясь словно огненные кометы к гостям, которые даже и не подумали внять моему предупреждению. И я вижу на лицах просто бешеный восторг. Гости толкают друг друга, ловят убегающий крем, пламенный бисквит и хихикающую лаву. А я лежу на животе, приподнявшись на руках, оглядываюсь и щипаю себя за руку. У демонов все таки все не по-человечески. Мяу! Кот подходит ко мне, щекочет хвостом нос и подставляет попу. Ну вот еще. Я быстро встаю. Кот говорит, что дед передает. «не благодари» переводит Юди с Кошачьего. «Так это его рук дело?» «Мяу!» — гордо кивает кот. «Он говорит, что твой рецепт не впечатлил бы никого». «Вот же! Не впечатлил бы, видите ли. Пусть руководит в своей преисподней. А уж по тортам тут мастер один. Мой тоже понравился бы молодым. Сделан, между прочим, по их заданию. И тут ко мне подбегают смеющиеся жених с невестой». «Жанет, это просто восторг. Теперь наша свадьба точно запомнится всем. Людвиг ее ни за что не переплюнет». Изра прижимает к себе жену. «Да, только не устраивайте свадьбу Людвигу, Жанет. Хорошо?» — улыбается невеста и вопросительно смотрит на меня. Я медленно киваю. Молодые, смеясь, быстро ныряют в толпу гостей. Из жерла вулкана раздается гудение. «Ура! Мы вызвали извержение!» — ликуют все. «Все, кроме меня, Юди, Лулу и Бри. По коту трудно сказать. Он сегодня невозмутим». И тут открываются два портала. «Жанет! Сюда!» — раздается голос Шакли из левого. «Внучка!» — шипит незнакомый голос из правого портала. «Делать ноги нужно срочно. Решать, куда прыгнуть, еще быстрее». Передо мной мерцают два портала, будто зловещие глаза в темноте. Левый — малиновый, с искрами. Пахнет знакомым одеколоном шакли, от которого меня тошнит. Правый — кроваво-красный, от которого несет серый и бабушкиными печёными яблоками. «Выбирай! Выбирай!» — стучит в висках. Новое проклятие щекочет мозг, нашептывая, что если я не решусь за три секунды, то начнется настоящий любовный ад. Возможно, жених полюбит Лулу или еще что похуже. Хотя куда уж хуже. «Бри, дай мне пинка», — прошу я по-дружески. «В какую сторону?» — уточняет подруга, уже размахиваясь. Но уже поздно. Из правого портала выстреливает костлявая рука в кружевном манжете и вцепляется мне в запястье. В тот же миг, из левого, вырывается язычок темного дыма и обвивает лодыжку. «Отлично». Теперь меня буквально разрывают на части. Вот почему надо всё всегда решать самой и быстро.